Глава двадцать первая «Я так и знал, что тут будет чертова засада!» — рычал я, скрываясь за занесенным пеплом и снегом валуном. «Ничто не может идти так гладко, ничто! Как там говорилось в книге? Если все идет слишком хорошо, значит быть в беде! Ну не все так плохо!» — попыталась утешить меня молния, пытаясь отремонтировать затвор своего автомата. «Да ну!» — скептически посмотрел я на нее. «Жаль, что она этого не видела из-за шлема». «Ну, что-то может быть и плохо, но зато ты можешь отбиваться. Она явно была оптимистично настроена. А у меня еще есть мои способности. Раз пять своим коронам, если что, смогу ударить. Раз двадцать способностями послабее». «Слушай», – выглянул я на одно мгновение из-за угла нашего укрытия, чтобы оценить обстановку. «Как думаешь, можно сочетать способности?» «А что?» Голос ее звучал задумчиво. Сто процентов пыталась понять, что я задумал. «Да так». Есть идейка, усмехнулся я. Если верить предварительному сканированию, то все автоматические турели питаются от одной электросети. По самим турелям бить бесполезно, прикрыты щитами. А вот если попасть по проводам, то у нас есть шанс. Ты же понимаешь, что перебив пулей один провод, то отключится только одна турель. А если ударить молнией? улыбнулся я в прикушение, а Алиса, видимо, зависла, поняв, к чему я задал первый вопрос. А давай В бою я свои способности не использовал, но сейчас была уникальная возможность проверить, как что работает. 16 метров не особо большая дистанция, но сейчас именно столько нас и разделяло. Пятью минутами ранее мы смогли прорваться через вал огня. Молния ударила своей способностью по какому-то месторождению газа. Он взорвался, открыв нам хоть и более длинный, но все же путь к более близким подступам к противнику. Где мы сейчас и застряли. Шаг влево. Нас нему три снайпера. Шаг вправо, нас разобьют 10 турелей. Ну, может, кто из снайперов подключится. Перед нами была скрытая в ущелье металлическая конструкция. Базой или логовом назвать это сложно, но там жили люди, явно не один день. Либо их тут забыли, либо их тут специально оставили. Если они не сдохли за это время, значит, припасов у них просто очень много. Нереально много. Но всё же дистанция позволяла мне закинуть свою способность за каменную преграду, которая мешала нам увидеть все провода. Прикрыв глаза, я словно раскинул своё восприятие по всему пространству вокруг, и я чувствовал всё, что заполняло пространство, каждый атом, каждое гравитационное возмущение. Странное чувство. Оно сейчас после открытия первого уровня зерна преследовало меня постоянно. Уже привык, но всё равно как-то не по себе. «Направив свое восприятие в ту расщелину, где скрывались все конструкции, я неожиданно для себя обнаружил, что это часть от остого разбившегося корабля. Хвостовое отделение. А это, возможно, был экипаж, что пытался отстреливаться от нас. Знаешь какие-нибудь фразы, позывные или еще что-нибудь, что поможет утихомерить тех снайперов?» Открыл я глаза и направил свой взор на молнию. «А зачем тебе это?» Довольно напряженно спросила она. «Кажется, это члены экипажа». Снова выглянул я из-за угла. «Мало кто может по нам стрелять. Они нас не слышат на своих частотах, мы их не слышим на своих. У меня есть рация. Осталась после битвы за мою планету. Может попробовать поймать их сигнал?» «Думаешь, у них те же коды наложены на сигнал?» Еще более хмуро спросила девушка. «Хотя вряд ли. На близкой дистанции обычно используются радейки без помехоустойчивого кодирования, чтобы экономить место до заряд. Если у них все не сдохло. Ну турели же как-то работают». Снова повернулся я к ней лицом. «Твоя правда», – кивнула девушка. «Давай свою родейку, попытаюсь поймать их сигнал. Вроде есть у меня в личной базе данных частоты. Помогала как-то своим родичам, на первой практике». «Не напоминай!» «Просто совпадение», – усмехнулась она, поняв, о чем я сказал. Прошло несколько минут, прежде чем мы поймали первый сигнал. Это был тот же СОС, только на других частотах. Но на этот раз он был настолько четким, что можно было понять, мы близко». Второй сигнал мы поймали через 10 минут. Очень долго искали точную чистоту, на которой осуществлялись переговоры. Радиопоиск, чертов. Все же данные Алисы были устаревшие. Почти три с половиной года прошло с той разборки. Но зато мы получили то, что хотели. И как долго эта парочка будет сидеть за этим камнем? Послышался голос мужчины из ручной радиостанции. Хрен знает. Но у них какая-то очень навороченная броня, может из этих? Тут же переспросил второй. Из этих или нет? Но на них нет вообще никаких опознавательных знаков. Явно не Ренчол-1. А подыхать я не хочу. У нас еды ещё на 3 года есть, а местное светило столько нам энергии даёт, что можно будет даже на синтезаторе пищи ещё годика 2 протянуть. Но из-за чёртова вального у нас гости. А он-то тут причём? Начал возникать третий. Он вообще-то по нашей просьбе активировал сигнал SOS в своей части корабля. Притом рыкнул снова первый. Мы просили его на наших На редовских частотах активировать сигнал. А этот дебил начал лупить его вообще на всех человеческих. Грейи могут его тоже поймать, и тогда всё, хана нам. И эта парочка может быть просто разведкой от грейев. Да вы на хрен грейям больше не сдались. Не выдержал я и проговорил в радейку. Ваш корабль рухнул. Вы военного потенциала никакого не несёте. Даже больше. Вы дома-то никому не нужны. Свалили с поля боя. Что чёрный ящик вашего кораблика точно подтвердит. Какого? удивился первый. Кто ты на хрен такой, чёрт? Зубов, смени частоту быстро. Эти уроды отследили сигнал. И после было спашное шипение. Наверное, зря я это сказал. Можно было начать на другую тему, либо позволить Алисе что-то сказать. А так, дурак, сорвал переговоры. Ну да ладно. Они всё равно хотели нас убить. Слишком сильно заморачиваются по поводу того, что мы можем быть людьми моего брата. Придурки. Хотя они в каком-то смысле правы. Грей тут, по крайней мере, один из грейвейдов. Дурак, с усмешкой сказала девушка. Хотя у них явно выраженное параное. Своих бы тоже пристрелили, если бы они прилетели. Ты готов? Готов. Кивнул я снова, прикрывая глаза и выставляя руку перед собой. По моему сигналу долго держать способность ещё не получается. Поняла. И снова я раскинул своё восприятие, ограничил его 16 метрами, чтобы не промазать способностью. стал искать, где есть металл поблизости и нашёл. Почти на самом краю ущелья можно было создать свою способность. Главное выбрать направление так, чтобы способность ударила ровно в сторону проводов. И я нашёл точку. 3. Начал я отсчёт, начав формировать свой пространственный разрыв. От всех запасов АТФ сразу 10 единиц. Оставалось 232 единицы в организме. Нормально. 2, 1. Давай. Раскрыв глаза, я стабилизировал пространственный разлом. Одни его врата были тут, вторые на расстоянии 15 метров. Алиса тут же направила свою руку в сторону этой маленькой, исхожающей кротовой норы. Из нее вырвалась чистая белоснежная и ослепляющая энергия. Если бы не фильтры на стекле, я бы лишил созрения. А так, автоматическое затемнение стекла меня спасло. Послышались крики, мат. Это радовало. Алиса выглянула со своей стороны и показала мне большой палец. Получилось обезвредить турель, судя по всему. Значит, можно было действовать и мне. Выскочив из-за валуна, я сразу заметил противника и сделал первый выстрел из полностью заряженного копья. Получилось не очень. Прожгло снайперку и ладоньи противнику, а сам у меня остался жив. Но теперь не боец. Без рук не повоюешь. Второй каким-то образом умудрился зарядить мне ровно в плазменное копье, из-за чего оно отказалось стрелять. смотрелся на бегу, выскочила какая-то ошибка. Пришлось срочно убирать его в своё хранилище. Теперь матерился я громко. Придётся лишний умный металл тратить на восстановление повреждения. Всего несколько грамм, но это не мелочь в условиях дефицита ресурса. Запрыгнув в развалины корабля, я достал лук. За спиной автоматически сформировался колчан с тремя отсеками, где в каждом отсеке были свои стрелы. Первый комплект стрел сейчас являлся обычным но за особо прочным наконечником. При достаточной начальной скорости можно было прошить стандартную экипировку бойцов на короткой дистанции. Таких было 25 стрел. Второй тип стрел разрывные. Их восполнить можно было только с помощью умного металла. Всего 3 стрелы. Зато можно было положить десяток пехотинцев в помещении, если верить системе. Третье бронебойно-кумулятивные. Тоже 3 стрелы. Предназначение предельно ясно. С учётом того, что я не хотел тратить и так драгоценные запасы умного металла, я достал первый тип стрел. Потом просто подберу. Вырывавшись на точку, где я пострелял первого снайпера, тут же пришлось укрываться. Меня уже держали под прицелом. Повезло, что поймал выстрел на плечником, и меня просто развернуло. Снова прикрыл глаза, начал искать с помощью восприятия этих уродов. Первый был в десятке метров от меня, второй дальше и палил в сторону Алисы. попасть просто так по первому мне бы не удалось. Если первая пуля шальная попала мне в наплечник, пробив его насквозь, то вот второй выстрел точно будет чуть ниже. Пробьет броню с такой дистанции гарантированно, и я труп. Но есть хитрости. Мои. Активирую способность. Вкладываю в тетиву стрелу. Натягиваю. Направляю в сторону формирующейся кротовой норы. Отпускаю. «Черт! А-а-а!» Вскрикнул тот, что палил в меня. «Да!» Не удержался я и тихо, но очень удовлетворенно прошептал победный клич. Минус 10 АТФ, минус один противник. Осталось три двойки АТФ. Красиво. Выскочив из-за дверного проема, я на ходу достал еще одну стрелу и тут же натянул тетиву с ней. Система тут же нарисовала мне траекторию с учетом ветра и препятствий. В общем, считывалось все, чтобы построить максимально правдоподобную траекторию. Наведя линию на голову противника... Я мягко отпустил стальную нить, которая послала в быстрый полёт смертельное для снайпера снаряд. Щелчок удара стрелы, грохот упавшего тела. Последний готов. Мне бы хоть одного оставил, как-то обиженно проговорила Молния в мысли-канале. А то всех троих положил. А ты 10 турели выжгла, хохтнул я ей в ответ. Так что не возникай мне тут. Если бы не ты, хрен бы это удалось. И как тебе твои способности? уточнила она, а в мыслях чувствовалось некое напряжение. Ну, основная создаётся долго. 3 секунды надо на формирование крота. Можно опростоволоситься на этом. Две других пока не пробовал, хотя надо было. У них активация вроде мгновенная. Будет ещё возможность, спокойно продолжила девушка. А по поводу времени, скорее всего, у тебя новых способностей не появится. Ну, может, ещё одна или две. А эти ты сможешь применять чаще и в более сильных вариациях. Чем сильнее зерно, тем сильнее способности. Но ты сам видел, на что способна твоя кротовая нара на своей планете». «Это да», — согласился я с ней. «Снаряд переместить столь точно за мгновение — это не слабый навык. Третьего уровня. А у меня пока первый уровень. А второй применить получится? Опасно. Тебе об этом твой врач должна была рассказать». «Рассказывала». «Тогда зачем спрашиваешь?» «Была бы она рядом, услышал бы, как она вздохнула. Там живые остались. Пройдя по искусственно сооруженному пандусу...» Мною был обнаружен только один живой. Тот, в которого я зарядил плазмой, умер от болевого шока. Всё же не каждый день твои кисти сжигают вещество в несколько тысяч градусов по Цельсию. А вот тот, в которого я попал стрелой, сейчас со свистом дышал. Пробита левое лёгкое. Долго не протянет без помощи. Один живой, сообщил я Алисе. Но скоро помрёт. Да кто вы такие? довольно чётко прорычал этот тип. Держась левой рукой за стрелу в правом легком. Второй рукой он пытался дотянуться до снайперки, что лежало не так далеко от него. «Уже не так важно», – нейтрально ответил я, пнув оружие неприятеля. «Важно то, что мы хотели вам помочь, а вы нас решили убить. Где пилот?» «Хрен я что тебе скажу», – говорил он явно сквозь зубы, судя по его взгляду, что виднелся из-под стекла шлема. «А-а-а! Больно, да?» также не проявляя эмоций, продолжал общаться с неудавшимся стрелком, наклонив стрелу за ее хвост немного вниз. «Лучше ответь, и умрешь спокойно. Где пилот?» «В трех километрах! А-а-а! На север!» Задыхаясь, процедил он. «Заперся в своей рубке! И почему так? Я подохну! Вы сами выбрали такой путь! Его фамилия Зубов?» «Да!» — кивнул стрелок. Частота какая сейчас? стукнул я пальцем по радейке, чтобы мой собеседник понял, о чём я спрашиваю. Не знаю, но в каюте есть список всех частот. Кх, чёрт, кровь. Кажется, ты уже всё. вздохнул я, после чего вложил в тетиву ещё одну стрелу и покончил с этим бойцом выстрелом в голову. Обещания надо выполнять, даже такие. Пока молния добиралась до меня, я успел собрать все свои стрелы. Живых тут не оставалось. А вся система электропитания погорела на хрен. А зато был получен ответ на вопрос, кто тут расставил все эти мины. Жаль, что их дистанционно было невозможно обезвредить. Слишком древние и слишком эффективные. "Добил?" спросила у меня девушка, как только появилась на этом же пандусе. "Ага", кивнул я, протирая тряпкой, что нашёл неподалёку стрелы. "Зачем?" он сказал всё, что знал. Плюс умирал. Долг бы всё равно не протянул. А я ему обещал, что умрёт он без боли. Я свое слово сдержал. И что он сказал? «Зубов, тот, которого они костерили по радио, это и есть пилот». За смену частот отвечал именно он. Убрал я лук со стрелами в свое хранилище, после чего слез с металлического ящика, за которым укрывался самый дальний от меня стрелок. Частоты, на которых сейчас они сидели, он не знал, но знал, где можно найти их. Нужно в их каюту, там и свяжемся с пилотом. «Уверен? На все сто процентов!» Кинул я. Но на всякий случай нужно удостовериться в том, что там нет мин или ловушек. Думаешь, они настолько решили заморочиться? фыркнула девушка. Поверь, если Реды где-то дрыхнут, то место Лёшки они не будут минировать, сами подорвутся с просонией. Тебе видней, усмехнулся я. Это ты сейчас к чему? поняла она мой подкол. Да так, ещё громче усмехнулся я. Ладно, пошли, надо ещё берлогу найти. Да, надо закончить это задание как можно скорее, а то у меня не особо хорошее предчувствие.